Прощай, вертлявый, глупый хлопотун. Тебя я спутал с кем-то поважнее. Ты видишь, суетливость не к добру. А вы садитесь, рук ломать не надо. Я сердце вам сломаю. Если все ж оно из бьющегося материала И пагубные навыки не сплошь, Его от жизни в бронзу заковали. Королева, что я такого сделала, что ты так груб со мной? Гамлет, вы сделали такое, что угошает искренность и стыд, шельмует правду, Выступает сыпью на лбу невинности и чистоты И превращает брачные обеты в торг игроков. Вы совершили то, что обездушивает соглашение И делает пустым набором слов обряды церкви. Небеса краснеют, и своды мира хмурясь смотрят вниз, Как в судный день — Чуть вспомнят ваш поступок. Королева, нельзя ли узнать, В чем дело существо, Которому так громко предисловие? Гамлет, вот два изображения, Вот и вот. На этих двух портретах лица братьев. Смотрите, сколько прелести в одном. Лоб, как у Зевса, кудря Аполлона, Взгляд Марса, гордый наводящий страх, Величие Меркурия с посланием Слетающего на земь с облаков. Собрание качеств, в каждом из которых Печать какого-либо божества, Дающих звание человека. Это ваш первый муж. А это ваш второй. Он словно колос пораженный порчей В соседстве с чистым. Где у вас глаза? Как вы спустились с этих горных пастбищ К таким кормам? На что у вас глаза? Ни слова про любовь. В лета, как ваши, живут не бурями, а головой. А где та голова, что совершила такую мену? Вы не мертвый труп, а то б вы не могли передвигаться. Но ваши чувства спят. Ведь тут никто б не мог так просчитаться. Не бывает, чтобы в бреду не оставался смысл таких различий. Какой же дьявол средь бела дня вас в жмурке обыграл? Глаза без осязания, осязания без глаз и слуха. Слабый их намек, тень ощущения не дали бы маху так очевидно. Стыдливость где ты? Искуситель бес. Когда так властны страсти над вдовою, Как требовать от девушек стыда? Какой пример вы страшный подаете невестам нашим?